Глава 71. Эйдар. Был совершенно не согласен с планом Риэны. Таким макаром она, я, раскроет дело. Нет, конечно, помощники допускались, но на самом деле я переживал не за раскрытие дела, а за то, что единственный дорогой мне человек мог пострадать. Искренне оценит храбрость или начнет подозревать в предательстве. Мрачно заметил я. Вдруг посчитает, что ты шпионка. «Из нас двоих на шпиона больше похож именно ты», — настойчиво стоял на своём девушка. «Напомню, что я его прилежный ученица на протяжении пяти лет. А ты?» Она усмехнулась, победоносно откинув волосы назад. «Засланиц МНМБ. Если Терренс что-то заподозрит и проверит меня, ничего у него не будет. А если тебя?» Тоже ничего не найдёт. Жал губы, начав сверлить взглядом неугомонную девицу. «Но вот почему нельзя просто меня послушать?» «При должном и длительном поиске, Дарнет, и на тебя можно найти всё, что нужно антимагам, и тогда ты не только из Академии вылетишь, но и пострадать можешь», — угрожающе прошептала Риана. «Моё реальное имя подействовало на меня магически. Оно буквально парализовало меня. Риана знала все мои тайны, и я ничего не мог, кроме как безоговорочно доверять ей». «Вот и вся суть отношений. Но мог ли я отправить её к Терренсу? «Мог ли позволить рискнуть, пожертвовать собой?» «Лучше идем ко мне. Обсудим это завтра», — притянул к себе, нежно целуя в губы. «Мне надоело с тобой спорить. Нам нужно все это как следует обсудить. Лучше обдумать все и на трезвую голову придумать дальнейший план действий. А пока мы только и можем, что переругиваться, не слыша друг друга». «Так ты не хочешь принимать во внимание мои разумные доводы?» — хмыкнула она, забираясь прохладными руками мне под рубашку. Сглотнула, потому что её прикосновения были до безумия приятны. «А ты не хочешь услышать меня?» — раздражённо вторил ей. «Всё, все обсуждения завтра. Позволь мне просто насладиться твоим обществом». «Ты хотел сказать просто тобой», — ставил свой коммент мистер Мур. «Пожалуй, я пойду займусь делом, подсмотрю за Боркасом или Терренсом, пока вы тут прохлаждаетесь, глупки». «Да, посмотри», — кивнул я. «Ты кот, ты будешь менее подозрительным». «Ага, если буду мяукать, а не говорить на вашем языке двуногие». С этими словами мистер Мур спрыгнул с кровати и был таков. Магическим пасом закрыл за ним дверь, культуре этого кота явно не учили, а принимали таким, какой он есть, наглым, вредным и заносчивым. «Это он нас так оскорбил, назвав двуногими?» — фыркнула Риана, усаживаясь мне на колени. «Похоже на то». «А ты сильно оскорбилась?» — не сдержав улыбку, поинтересовался, заглядывая в её лучезарные глаза. «Да не то чтобы очень, всё-таки он на четверых лапках бегает». «А мы на двух ходим?» <с> Она рассмеялась, понимая, какой бред несла. «В этот момент я был счастливее всех, живее всех живых. По крайней мере, настолько, насколько это было возможно для некроманта. Я чувствовал, что Рьяна становилась для меня больше, чем возлюбленной. Она казалась мне лучом солнца, который настойчиво пробивался сквозь темные мрачные тучи. «Дар!» «Да!» — приподняв к ее шее, губами выдохнул я. «Утром ты сказал, что любишь меня, думая, что что-то изменилось, за несколько часов усмехнулся, с маниакальным наслаждением вдыхая аромат её тела. Но если ты сомневаешься, ничего не изменилось. Я люблю тебя». «Да не в этом дело я», — рьяно замялась, заглядывая в мои глаза, вжидающий ждал, когда она договорит. «Я замешкалась с утра. Я тоже люблю тебя». Усмехнулся. Не собирался на нее давить, но раз уж она сама сказала то, о чем я давно догадывался. Прижав ее к себе, страстно поцеловал, наплевав на все нормы и морали. Сегодня она будет принадлежать только мне. И сегодня узнает, что такое настоящее чувство. Настоящая магия влюбленных.